Глава 655 Хаджара и остальных накрыла такая давящая сила, что им невольно пришлось согнуть колени. Земля не просто ушла в воронку, а рухнула впадиной глубиной в несколько метров, а шириной в десятки раз большей. Соседние постройки мгновенно обернулись пылью. Десятки, сотни. Тысячи разрезов меча устремились во все стороны, некоторые из них ударили и по самим членам отряда. И видят вечерние звезды и высокое небо, если бы не возникшая вокруг них сфера, то Хаджар не был уверен, что даже используя полный запас энергии ядра, смог бы защититься от такого натиска. Алые, сверкающей силой истекающей кровью разреза меча каждый из которых походил скорее на отдельную технику, нежели разрез, ударили по сияющим щитам. Те, обрамлявшие защитные иероглифы, вспыхнули вокруг отряда. «Высокое небо!» — выдохнул Хаджар. «Сестра!» — просипел Том. Именно он держал в руках плашку, выглядящую как миниатюрная копия одного из тех щитов, которые и кружили вокруг Хаджара и остальных. Сам же артефакт излучал силу, находящуюся за границей императорского уровня. А по насыщенности этот щит можно было легко сравнить с техникой пикового повелителя. Но все это меркло на фоне того, что происходило за границей сферы. Анис Динос, мерцая со скоростью, когда она превращалась в размытую алую ленту, танцующую среди гибнущих духов, преобразилась ангелом смерти. Жуткой демоницией, каждый удар меча, который разделялся на 10, чтобы потом слиться воедино и отправить в полет бесчисленное множество разрезов. Безумной прислужницей Дергера, бога войны, так как каждый удар ее меча, каждый шаг, за которым не был способен следить Хаджар, сливался в симфонию, столь сладостную и знакомую ушам безумного генерала. За ее спиной порой можно было заметить сияющий иероглиф. Хаджар не мог его не узнать. Он видел его уже десятки и сотни раз. Сначала, когда-то очень давно, лишь как отсвет внутри реки мира. Спрятанный за толщей силы, он мерцал и обещал дать силу тому, кто сможет понять его значение и глубину его философии. Хаджар видел его и после. Он видел его, погружаясь в воду, видел, смывая с себя свою кровь и кровь своих друзей. Он видел его внутри собственной души. Страшный шрам, напоминающий собой по форме жука, вырезанного при помощи 999 ударов меча. Духом рыцаря Анис Динас являлось не что иное, как и постасть самого духа меча и сила, которую он, она, оно дарила Анис, превращая девушку в живое оружие смерти. «Как такое возможно?» – прошептал Хаджар. Перед ним оживала настоящая легенда. Легенда, в которую в империи уже давным-давно никто не верил. Это был четвертый вид духа. Тот, о котором рассказывали шепотом в темных тавернах, которого боялись и в то же время отчаянно ждали. Первый император, создавший своими руками страну под названием Дарнас, обладал таким духом. Духом, пришедшим из самой реки Мира, знаком, который отмечал величайших из героев и сильнейших из мечников. Если Дора обладала духом иероглифом, который являлся частью сферы природы, то Анис, Она, если придерживаться этого сравнения, владела всей природой целиком. Каждым листком, каждой травинкой, каждой песчинкой, колышущимся ветром, новорожденным олененком, каждым взмахом меча, каждым движением лезвия — Каждой вспышкой солнца, отраженной лезвием, Каждой техникой, каждой сутью, всеми мистериями, Все это содержалось внутри легендарного духа реки Мира. И сила, которую он дарил, была всеобъемлющая. Бескрайняя, как океан, она обрушивалась на врагов. Цунами из феерии пути духа меча крушила и резала врагов. Оно землю разрезало легче, чем наточенный нож лоскут ткани. Оно обращало в прах древние постройки, прах в пыль, а пыль во что-то настолько мелкое и незримое, что оно было не подвластно взгляду небесного солдата. Две секунды времени — огромный срок для сражения истинных адептов. Две секунды для воина, обладающего изначальным духом, целая вечность. И Анис использовала эту вечность на полную катушку. С каждым ударом ее меча срывалась волна алых, кровавых разрезов. Те с жадностью вгрызались в стены пламени духов. Монстры и не думали атаковать ожившую легенду. Они лишь защищались. Синее пламя пыталось сомкнуться вокруг Анис, но та была быстра, быстрее молнии. Хаджар не мог за нею следить. Впервые он понял, каково это, быть зрителем, наблюдавшим за схваткой стоявших выше него на голову, а то и две. Он видел лишь вспышки, порой ленту, и лишь в крайних случаях, когда напрягал все свои органы чувств, фиксировал мерцающие остаточные изображения. А затем все закончилось. Дух позади Анис исчез, а девушка, раненной птицей, упала на песок. Она вся была покрыта кровью. Монстры, с которыми она билась, не имели плоти. Это была ее кровь. Кровь от ран, вызванных силой духа, которую простой рыцарь не могла полностью удержать и обуздать. Изначальный дух дарил огромную силу, но столь же великую опасность. «Бегите!» – прошептала Анис. Меч выкатился из ее рук. Алая пена пузырилась на уголках рта, а с каждым произнесенным слогом из глотки вырывался фонтан крови. «Сестра!» – голос Тома дал петуха. Он едва ли не пищал. «Надо уходить!» – тяжело обронила бледная Дора. «Кольцо сужается!» «Какое уходить!» — яростно взревел Хаджар. «Их осталось всего десять!» За две секунды Анис смогла развоплотить два десятка монстров, несмотря на их неприступную защиту, которую не пробивали лучшие из техник элитных учеников, несмотря на крепость их псевдотел и яростное синее пламя». Эти две секунды Анис была воистину ожившей легендарной мечницей. «Посмотри, Хаджар, посмотри!» Дора указала в сторону уцелевших развалин. Один за другим на них вспыхивали все новые и новые синие огни. Увеличиваясь в размерах, они преображались в столбы синего огня, из которых выходили уже не единицы, а десятки духов. Они волокли за собой широкие мечи, а в тянущихся позади шлейфах все так же сгорали пепельные силуэты. И все они шли каниз. а та, не в силах пошевелиться, лежала на песке. Ее губы беззвучно шевелились, пытаясь произнести лишь одно «Бегите!». Следом за этим по пустошам прокатился низкий тигриный рев. Хаджар взял черный клинок поудобнее. Вытащив из пространственного кольца горсть пилюль, он закинул их в рот. Ядро и меридианы тут же затопила горячая чужеродная энергия. Она билась о стенки энергетического тела, оставляя на них миниатюрные травмы, которые, накапливаясь, могли породить увечья. Алхимия не была панацеей, а любая сила всегда имела свою цену. «Да сколько бы ты их ни съел!» Дора потянула Хаджара за края туманного плаща. «Мы не сможем биться вечно!» «Вечно и не надо!» — покачал головой Хаджар. «Но я не оставлю здесь одного из нас!» Эйнен встал плечом к плечу с другом. «Сколько тебе надо?» — просто и лаконично спросил островитянин. «Полсекунды», — ответил Хаджар. «Полсекунды, и я прорублю нам дорогу». «Ты с ума сошел!» — выкрикнул Том. «Моя сестра только что отдала за нас жизнь, а ты...» «Хорошо», — перебил аристократ Иен. «Я с тобой, варвар». «Я и не сомневался, узкоглазый». Островитянин поднял кулак, и Хаджар ударил по нему своим. Им двоим не нужно было лишних слов, объяснений и каких-то аргументов. Они верили друг другу даже преданнее, чем сами себе. Такова была настоящая дружба между двумя адептами. Теми, кто жил, сражался и умирал бок о бок друг с другом. Для кого фраза «сам погибни, а друга спаси» не была пустым звуком и просто красивой эпитафией, Это было нечто само собой разумеющееся, ибо жизнь адепта была длинна. И если проживать ее одному, то какой в этом смысл? Адепт рождался и умирал в одиночестве, всегда в одиночестве. Но то, как он жил, он выбирал самостоятельно. Эйнен, так же как и Хаджар, закинул в рот пилюли. Энергия закружилась вокруг островитянина, И вновь теневая обезьяна, закованная в радужную броню, взяла в руки копье клык. Убери щиты, Том! Голос и Нена ударил по ушам морским громом. Тупые Динос не договорил. Взмахом руки он просто вытолкнул их за пределы спасительной сферы и накрыл ладонью рот, что-то закричавшей Доры. Щиты он так и не убрал, но это было неважно. Эйнен и Хаджар встали перед Анис. Перед ними распростерлось целое море из сотен духов. «Полсекунды, друг мой!» — кивнул Эйнен и взмыл в небо.